Таара, как верховный бог эстонцев, стал популярным в поздних трудах кабинетной мифологии и у неоязычников. Мецаваймы – лесные хозяева. Согласно эстонским поверьям, у каждого леса были свои духи – мецаваймы. Они могли притвориться простыми людьми. Например, такой дух принимал облик мальчика-пастуха. Правда, пасон — не обычное стадо, а зайцев. Иногда их внешность обманчива. Спереди они походили на человека, но сзади имели хвост или выглядели как гнилой ствол. Появлялись и в виде животных — волка, медведя, змеи. Мецоваймы, покровительствовали птицам, заботились о больных и раненых животных. От них зависел рост деревьев в лесу. Обитали они в дуплах, куда селились семьями. Для людей они не были опасны, но могли наказать тех, кто нарушал запреты, в том числе христианские, например, работал в лесу по воскресеньям. Медсаваемые путали дорогу, лишали удачи охотника, который оставлял в лесу раненых животных. Большую опасность представляли лешие ванахальбы, старые черти или Ваносыги — старые слепцы. Слепота или один глаз — распространённый признак нечистой силы. Они могли сбить с пути, подавая свой голос, который слышался как эхо. В облике седых старцев они пасли стада диких животных. Впрочем, кому удавалось заключить договор с Ванахальбом, того сопровождала особая удача в охоте. Пеко покровитель урожая. Пеко или пекко был особенно почитаем у восточных эстонцев, православных сету. Он именовался также древним богом или древним идолом. Изображения пеко изготовляли из воска или дерева. Зимой особый хранитель держал его в амбаре, а во время сева идол выносили на поле. Пеко молили об урожае, о плодовитости скота, благополучии семьи, защите от непогоды. Праздник, посвященный Пеко, проводился в конце августа-начале сентября во время жатвы, и участвовать в нем могли только мужчины. На священной трапезе избирался хранитель Пеко, победитель в ритуальной потасовке. Духу плодородия Пеко были близки покровитель полей Укарел Пеллон Пеко и финский Метсик, буквально «дикий», именовавшийся также Маакунингас, царь земли, воплощением которого было изображение мужчины, реже женщины, с подчеркнутыми признаками пола. Его носили по полям, чтобы получить урожай, а затем оставляли в лесу. Фигурку пека могли хранить и в доме, амбаре, по завершении полевых работ. Еще почитались хозяин хмеля и мать льна. Калевипоек, ванапаганы и священные камни. Эстонцам были известны предания о первобытных великанах, сыновьях Калевы. Чашевидные углубления на камнях это следы рук сыновей Калевы, которые метали жребий, разделяя угодья. Считалось, что большие камни появились на полях Эстонии, потому что Девушка каливы несла их в переднике, но ткань не выдержала тяжести, и камни просыпались. Существует предание о похищении великанской девы, которая превратилась в огромный камень у городища Иру. Это предание характерно для мифов о народе великанов. Они окаменевают, превращаясь в скалы, с приходом обычных людей. Камни с чашевидными углублениями которых в Эстонии и Финляндии известны сотни, использовались до недавнего времени как жертвенные и целительные. Отпечатки на них приписывались не только Калевипоэгу, но и другим великанам, в том числе злобным Ванапаганам и даже христианским святым, самому Христу, Тынну, Антонию. На камень Тынна приносили первинки урожая, первое зерно, первое молоко от коровы, «Мясо только что забитого скота. С приговором. Тын — это твоя доля». В самом углублении сжигали зерна злаков. Каждый хутор имел такой камень с углублением, куда делались приношения при севе и жатве. В эстонских преданиях говорится, что эти камни некогда располагались в священных рощах хии. Сравните с финским хийси. И углублениями на них отмечалось число покойников, которые были погребены в роще. Они наделялись целебной силой. Дождевой водой из чашевидных углублений лечили глазные болезни. Если потереть больное место монеткой или солью и оставить этот предмет на камне, болезнь покидала человека. Считалось также, что под ними зарыты клады. Иногда эти камни назывались мельничными или пяточными, что напоминает нам о мельнице чудесницы Сампо, которая имела каменное основание. Предположительно, обычай делать чашевидные углубления в камнях возник в глубокой древности в Неолите с распространением земледелия в Европе. Самым знаменитым из потомков великана Калевы стал кальвипоек, эстонский герой-великан. В одноимённом эпосе Калевипоэг, сын громовника Укко и земной великанши Линды. Сохранились поверья о болотной траве, как о волосах Калевипоэга, о чертополохе, выросшем из капель пота великана. Значит, в древние времена прибалтийские финны верили, что Калевипоэг был первым великаном, из тела которого и сотворен весь мир. Больше сохранилось предание о том, как Калевипоэг создавал скалы, разбрасывая камни. Равнины — это места, где великан скосил лес. Гряды холмов — следы великанской пахоты. Озера — колодца Калевипоэга. Древние городища — ложа великана. Горные хребты — кости его коня. Огромные камни считаются оселками Калевипоэга. Врагами героя были злые духи вонопоганы, старые язычники, иногда их отождествляли с христианским чертом. Они также создавали холмы, водоемы, разбрасывали камни-скалы. Вонопоганы обитали в пещерах, озерах, в преисподней, занимались пахотой, ремеслом, Например, становились кузнецами или сапожниками, имели семьи, устраивали свадьбы, крестины, иногда приглашали в гости людей и одаривали их. Тары вонопоганов — горящие угли. Если положить их в передник, они превратятся в золото. В эстонских сказках вонопоганы выступают в роли глупого черта. Рыбак пугает великана тем, что утянет озеро неводом и тот ради выкупа таскает золото в дырявую шляпу, которую хитрый рыбак держит над глубокой ямой. Ванапаганы строили гигантские мосты через озера и даже моря. Если душа пройдет по такому мосту, то угодит к дьяволу. По народному преданию, из горсти песка, которую Ванапаган, бегущий от богатыря Тылла, схватил для строительства, возник остров, Харилайт на Балтийском море. Мост, конечно, он не успел достроить. Калевепоек, или тыл, другой герой-великан эстонских преданий, живший на острове сарыма состязается с Ванапаганом в метании камней или бросает в нечисть камни, на которых остаются отпечатки его рук или ног. Это наскальные изображения, петроглифы, Им приписывались магические свойства. Его необычайной силе посвящено предание о кольце девы Ильманейтси, которое та обронила в колодец. Калевипоек спускается за кольцом, а вонапаганы скатывают в колодец жорнов. Но герой возвращается с жорновым, который он принял за кольцо, на пальце. В другом предании Калевипоек ломает в борьбе доски, отбиваясь ими от вонопоганов. Ёж дает герою совет бить врагов ребром доски, за что получает от него колючую шубку. В народных сказаниях, вероятно, литературного происхождения, сохранились две версии гибели Калевипоэга. Враги отрубают герою ноги, когда тот спит или пьет из реки. В другом мифе превратившийся в богатырского коня Ванапаган, уносит Калевипоэга в ад, где он, прикованный к вратам ада, должен сторожить Ванапагана, чтобы тот не вышел из преисподней. предание о тылле носят менее эпический характер. Тот любил капустные щи и, благодаря великанскому росту, успевал сходить за море, чтобы достать капусту, пока жена разогревала воду. Правда, и он погиб в борьбе с врагами, а перед погребением обещал вернуться к своему острову. Народ не поверил этому чуду, хотя предания о возвращении древних героев с того света известны в эпосе. Вспомним карелофинского Вяйня Мёнина. Время великанов прошло. На смену первобытным гигантам пришли обычные люди. Старинное самоназвание эстонцев Марахос, что означает народ земли. Недаром они почитали мать земли. Часть 4. Саамская мифология. Загадочные жители крайнего севера. Свидения о саамах лопарях доходили до средневековой Европы в рассказах о путешествиях на Крайний Север. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Московию в начале XVI века, передавал рассказ Григория Истомы, толмача великого князя московского, совершившего плавание по ледовитому морю. По Печоре он добрался до Фенлаппии, земли лопарей московских данников, затем досаамов, каянов, подвластных Швеции. Путь вел мимо мыса Святой Нос, скалы, где шумит страшный водоворот. Его называли Пупом моря и сравнивали с античной Харибдой, так как считалось, что он может засосать приблизившийся корабль. Корабельщик предупредил, что у следующей скалы нужно принести жертву, ради попутного ветра. Христианин из Тома стал попрекать его за суеверие, но когда они не смогли плыть дальше, то корабельщик тайно взобрался ночью на скалу и положил на выступающий камень — слушайте дальше о сейдах — овсяную муку, сдобренную маслом. Только после этого корабль смог продолжить путь, который привел к стране Дикелопия. Название воспринималось по-русски как «дикая лобь» — «дикие лопари». До диких лопарей-оленеводов, у которых 40 дней не садилось солнце, добирались русские данщики за мехами, рыбой и особо ценимым в Средние века моржовым клыком — «рыбьим зубом» в русской традиции. «Дикие лопари» не знали ни хлеба, ни соли. Не понимали чужих языков, поэтому считались немыми, но получали металл и одежду из тканей от заезжих купцов научились у них готовить вареную пищу. саамов соседние финны и скандинавы считали не только умелыми охотниками но и опасными колдунами шаманами к ним даже отправляли учиться колдовству недаром в одной из рун а вяйнями о Рассказывается, как искусный, узкоглазый, намек на монголоидность самов стрелок Лапалайнин подстреливает финского героя, из-за чего тот падает в море и его относит в Похьелу, во власть злобной хозяйки Севера. Сама мифическая страна Севера иногда отождествлялась с Лапландией, страной лапланцев, лопарей, самов Слава Саамов как колдунов и предсказателей была хорошо известна на севере Европы, от Англии до Руси. Джером Гарсей, представитель московской компании, принадлежащей Англии, писал в конце XVI века, что перед смертью сам царь Иван Васильевич Грозный велел доставить с севера из области между Холмогорами и Лапландией множество кудесников и колдуний. Шестьдесят этих предсказателей содержались в Москве под стражей, и только любимец царя Богдан Бельский имел к ним доступ, чтобы узнавать у них о ворожбе и предсказаниях, которые так волновали царя. «Полагают, что первоначально Саамы названы Лопью», писал о них просвещенный англичанин Джеймс Флетчер в 1591 году, по причине их краткой, и отрывистой речи. Русские разделяют всех лопарей на два рода. Одних называют лопарями мурманскими, то есть норвежскими, потому что они держатся вероисповедания датчан, а датчан и норвежцев признают здесь за один и тот же народ. Других, не имеющих никакой веры и живущих дикарями и в язычестве, безо всякого понятия о Боге, называют дикими лопарями. Весь народ находится в совершенном невежестве и не употребляет даже никаких письменных знаков или букв. Но зато превосходит он все другие народы колдовством и чародейством, хотя, впрочем, рассказ, слышанный мною, об очаровании кораблей, плавающих вдоль их берегов, и способности их производить ветер попутный для своих друзей, и противный для тех, кому хотят вредить, посредством узлов, навязанных на веревке, отчасти подобный рассказу об эоловых мехах. Есть ничто иное, как басня, выдуманная, как кажется, ими самими для устрашения мореходцев, чтобы они не приближались к их берегам». Конец цитаты. Впрочем, ранее подобным рассказам о финнах Доверяли и такие отчаянные северные мореплаватели, как викинги. Гравюры шведского ученого-гуманиста Олафа Магнуса XVI век передают эти опасности плавания в средние века. Вместе с тем саамы — соседи прибалтийских финов и скандинавов и имеют с ними много общего в мифологии. Саамы не только сохранили богатейшую мифологическую и шаманскую традицию, но и многому научились у своих соседей – финнов, балтов и скандинавов. Заимствовали от них некоторые мифы и имена мифологических персонажей. Знаменитым собирателем саамского фольклора был русский ученый Владимир Владимирович Чернолузский 1894-1969 годы. В его литературной обработке стали известны циклы повествований о лунной Деве и Витязи Найнасе, о чудесном олене Мяндаше. Как был сотворен мир? Саамский миф о творении начинается странным образом. в начале не было ничего, кроме головы старика. На его темени находились колодцы, но вода была недоступна, пока гром не разорвал шапку, которая покрывала голову. Тогда струи из колодцев поднялись до неба и залили весь мир. Летающая над водой утка нашла травинку среди океана. Сначала та не выдержала птицу, но потом подросла, и вокруг нее поднялась земля. Птица положила на травинку пять яиц. Из них возникли растения, источники, рыбы, птицы звери и, наконец, мужчина и женщина. У этой первой человеческой пары родились сын и дочь. Они отправились в разные стороны на поиски супругов, ведь браки между братьями и сестрами были запрещены. Но первые люди не нашли никого. Они обошли всю землю и встретились вновь. От них и произошел человеческий род. «Творение мира на теле первосущества» — характерный сюжет первобытной космогонии. Вспомним карело-финские представления о творении на торчащем из мирового океана колене вековечного старца Вяйня Мёйнина. В большей мере саамский миф напоминает эпическую картину творения в процессе борьбы стихий в скандинавской мифологии. Там первосущество, великан Имер, из тела которого сотворен мир его череп стал небосводом. Другой миф, уже дуалистический, рассказывает о двух творцах мира — добром и злом. Верховный бог Юбмел советовался со злым духом, Перкелем, о будущем творении. Бог хотел, чтобы деревья состояли из одной сердцевины, и их не надо было очищать от коры, чтобы в озерах, Вместо воды плескалось молоко, а на всех травах росли ягоды. Но злой дух воспротивился этому, и мир стал таким, какой он есть. Затем коварный Перкель изобрел цепи и заковал в них Бога. Но тот осилил своего врага и заковал его самого. Правда, Перкель вырвался из оков, и противостояние добра и зла продолжается под влиянием христианства у саамов возник миф о всемирном потопе юбмел просто перевернул землю которая покоилась посреди мирового океана уцелели лишь брат и сестра которые были перенесены на святую гору от них произошло человечество юбмел общефинское имя небесного бога вспомним финского и эстонского Юмалу. иногда он считается предкам Саамов. Перкель, как и у прибалтийских финнов, имя, заимствованное у соседних Балтов, но у них, однако, оно обозначало не черта, а громовника. Таковы Перкон у латышей, Перкунос у литовцев, которые считались преследователями чертей. Такое переворачивание значений чужих мифологических персонажей свойственно архаичному родоплеменному обществу, Чужак был потенциально враждебным, его добрые боги становились злыми для иноплеменников. Напомним, что сами саамы считались враждебными колдунами у соседних народов. Сватовство солнца и космическая битва В другом саамском мифе рассказывается о борьбе, охватившей весь мир после того, как солнце, пейве, Попытался посватать дочь луны за своего сына Пейвальке. Солнце в самской мифологии – существо мужского рода. Утром он едет по небу на медведе, В полдень – на олене-быке, Вечером – на оленихе-важенке. Но, войдя в свой дом, светило становится человеком. В доме у Пейви повзрослевший сын сетует, что ему нет подходящей невесты. Ведь земные девушки очень тяжелые, их не оторвать от земли. Да им и не стать невесткой солнца, сгорят от его жара. Небесному жениху нужна невеста, которая была бы тоньше лунного луча. Пейве обращается к невесомой лунной дочери, но получает отказ. Луна предпочитает взятья холодную зарю, а не сына жаркого солнца ведь невеста сгорит в его пламени». Пейвы и так был рассержен, что от него скрывают дочь Луны, поскольку по саамским обычаям новорожденного ребенка нужно обносить посолонь по ходу солнца. Когда же он узнал, что ему предпочли бледную зарю, то пришел в ярость. Луна напомнила гордому светилу, что у него нет силы ночью и во время долгой полярной зимы. Луна же и заря живут в одном ночном мире. Луна даже не дала Солнцу глянуть на дочку, ведь лунные лучи исчезают при свете Солнца. Так Солнце с Луной поссорились, и началась борьба стихий. На стороне Солнца выступают земля и горы, домашние животные, олени, птицы, а на стороне Луны — вода, тень, духи загробного мира, сполохи, северное сияние — дикие звери. Гром гремит в небе от космической битвы. Люди в ужасе ждут конца света, не зная, кому молиться. Тут некий старец в виде моржа опускает на землю ночь, и борьба прекращается. образумившиеся солнце и луна соглашаются на союз их детей, но когда состоится небесная свадьба, не знает никто. Рассказ о небесной свадьбе напоминает сходные мифы Балтов и прибалтийско-финских народов. Но Саамский миф более архаичен, в нем все сущее разделено на две противоположные, вступающие в борьбу части. Солнце и луна, земля и вода, свет и тень, люди и духи мертвых, домашние, полезные животные и дикие звери. По саамским поверьям, на время долгой полярной ночи Солнце и Луна опускались в море. Таким образом, миф о космической битве описывает устройство Вселенной. Морж — морской старец. Прекративший космическую битву морской старец, имя которого не называется, имел облик самого крупного животного северных морей моржа у саамов этот обитающий за северным морем старец почитался хозяином рыбных богатств он посылает людям косяки рыбы и морских зверей тюленей и нерпу он выбрасывает на берег даже китов когда он ворочается в своей ледяной постели льды стонут и ломаются люди знают что старец жив во льдах. Возможно, он и был тем стариком, голова которого стала источником мировых вод при сотворении мира. Миф о том, что мир или земля покоится на животном, обитающем в мировом океане, широко распространен у разных народов, в том числе финно-угорских. Шведский ученый XVI века олов Магнус в своей «Истории северных народов» рассказывает о гигантском морже, который обитает посреди ледовитого океана. Этот зверь засасывает воду, а с ней – корабли. Подобные представления о водовороте в центре океана мы уже встречали у финнов и саамов. лунное дева Акканииди Миф о деве, оказавшейся на Луне, известен саамам, как и другим финно-угорским народам. У Саамов ему предшествует длинная история. Некий одинокий старик увидел во сне чудесный остров на озере Сейтявр, что значит «святое». Старик собрал пожитки и отправился его искать. Сначала чудесный остров не давался старику и уплывал от него по озеру. Но, наконец, тот настиг его в тихой заводе и поселился там. Озеро не случайно именовалось Святым. К северу от него высилась гора, где жили прадеды, предки Саамов. На востоке у Колоколовой горы пася солнечный олень. Там он потерял свой колоколец, и с тех пор это место стало любимым пастбищем северных оленей. Лишь на западе оказалась лесистая горка, черная ворака где обитала нечисть. Но там была хорошая береста, из которой можно было сделать и домашнюю утварь, и лодку. Озеро с чудесным островом напоминает мифологическую картину мира финоугров. На севере — гора предков, на востоке — солнечная страна, а запад — заход, связан с преисподней и нечистой силой поселившись на острове старик обнаружил возле источника чудесную деву на левом боку у нее сияла солнечным светом одежда правый же бок был обнажен дева посетовала, что старик долго искал ее она устала и проголодалась удивленный сам поделился с девой своими припасами но увидел что она не прикасается к пище тут то он смекнул что дева — это неземного происхождения, сестра или дочь солнца. Лишь когда он дал ей разные шкурки и кожи, чтобы она сшила себе одежду, дева превратилась в обычную саамку и наелась. Старик стал называть ее просто Акка — женщина, старуха. Акка научила старика строить жилище, вежу, и закляла все берега озера, чтобы чужие не проникли в их обитель. Не смогла она заклясть лишь мрачное урочище, черную вараку. Однажды Акка велела старику сделать люльку. Ночью же произошло чудо, вместе с молодым месяцем взошла и луна. Тогда Акка повела старика в лес. Там, в лунных лучах, на стволе ольхи, они увидели силуэт девочки. Акка завернула ее в бобровые шкурки, и девочка стала настоящим человеческим ребенком. Лишь имя, данное ей приемными родителями, Никия, не есть я, да золотой башмачок, который Акка положила девочке в колыбель, напоминали о ее чудесном происхождении. Но девочку называли и простым именем Аканейди, дочь старухи. Остров был воистину райским, его всегда заливал солнечный или лунный свет. Даже в безлунные ночи морской хозяин в образе моржа посылал найноса, чтобы тот освещал остров северным сиянием.